Глава 2.2 «Моя девочка хотела покончить с собой», — выпалила бабушка. «О, неужели совесть проснулась? Что мне было делать? Я понимала, что она не выдержит такого». «Какого такого?» — с подозрением прищурилась я. «Что-то здесь нечисто. Люди редко пытаются уйти из жизни просто так. Обычно для этого есть веская причина». Впрочем, не всегда. Помню, как-то к нам в реанимацию привезли мужчину старше сорока, который надел на себя противогаз, а шланг для подачи воздуха засунул в... Эм, самое неподходящее место. Его откачали, но мозг необратимо пострадал от гипоксии. Мотивы своих поступков он так и не смог объяснить и вряд ли уже сможет. «Чего не выдержит твоя внучка?» Вернулась к реальности я, отогнав призраки воспоминаний. «Мою Эльзу намерены выдать замуж», — призналась бабушка с болью в голосе. «И что? Это повод расставаться жизнью?» — воскликнула я. «Ты не понимаешь», — старуха метнула в меня острый взгляд. «Как только Элиза выйдет замуж, ее мужу перейдет все наследство моей девочки». Она ключ к огромному состоянию гроттов. Ты думаешь, такой лакомый кусок отдадут первому встречному? На ней хочет жениться брат этой Мегеры Маргери». «Какой еще Маргери?» — не поняла я. «Можно подумать, здесь у каждого на лбу бумажка с именем. Я и свое собственное имя узнала буквально пять минут назад от служанки». «Узнаешь», — фыркнула бабка и закашлялась. «Но этот род редкостный подлец и мерзавец. Все наслышаны о его жестоком нраве. Он бы убил мою девочку, в этом нет сомнений». «Думаешь, раз дядя Рот берет тебя в жены, то теперь можно дрыхнуть до обеда?» Прозвучали в голове слова той истеричной карамельки, которая пыталась стащить меня с кровати. «С просонья я даже не поняла, о чем она говорит». Но вот сейчас смысл стал потихоньку подбираться, как пушной северный зверек. «И что мне теперь делать?» Я выкатила глаза на женщину, медленно осознавая положение, в котором оказалась. Бабуля ответила мне долгим выразительным взглядом. «Мол, делай, что хочешь, но никуда ты не денешься с подводной лодки». «Ах ты!» – зашипела я, сжав кулаки от злости – «Да кто тебе дал право повелевать чужими судьбами?» Процедила сквозь зубы, сверля бабку ненавидящим взглядом. «Сейчас же верни меня обратно!» «Нет», — отбрила ведьма. «И если ты хочешь жить, не вздумай рассказывать о том, кто ты есть на самом деле. Перемещения между мирами запрещены. Тебя изгонят из чужого тела, и душа твоя будет скитаться между мирами, «В поисках упокоения!» Вытаращила она на меня свои страшные глаза. «Напугать хочешь?» Прошипела я. «Нет!» прохрипела она и снова закашлялась. Что-то странное послышалось мне в этом кашле. «Ты...» Не смогла договорить она, захлебнувшись чем-то. «Ты должна... знать...» Пыталась выговорить ведьма сквозь обрушившийся на нее кашель, который словно разрывает лёгкие изнутри. «Эй, эй!» – забеспокоилась я, видя всё это безобразие. Приступ усилился, но уже через несколько секунд женщина начала задыхаться. Она со свистом втягивала воздух короткими вдохами, побледнела, взгляд её застыл на потолке. «Инфаркт!» «Я должна была заподозрить неладное по её свистящему дыханию». Оно не понравилось мне с первой секунды, как только я вошла сюда, но вспыхнувшая ярость затмила собой все остальное. И вот на моих глазах уходит та единственная ниточка, которая связывает меня с прежней жизнью. «Не смей!» – в панике прошипела я, наблюдая за ее последними минутами. «Не смей уходить!» «Нужна сердечно-легочная реанимация!» И пусть в глубине души я понимала, что это не поможет, но упустить даже призрачный шанс я не могу. К тому же, за любого человека нужно бороться, даже за безнадежного. Реанимационные мероприятия оказываются в течение 30 минут, и уж у меня этот навык отработан до автоматизма. Позабыв обо всем, я вскочила на бабушку, как всадник на коня. Сцепленные руки находятся в центре грудины, 100 компрессий в минуту, надавливание за счет веса тела. Раз, два, три. Это тяжелая работа. Нужна физическая сила и выносливость, поэтому чаще реанимацию делают медбратья, но и мне приходится нередко. У меня редко уходят пациенты. Бабушка еще дышит, но она в сопоре, уходит на глазах, но еще жива. «Что я должна знать?» — воскликнула я, но вряд ли она меня услышала. Сухие губы, чуть приоткрыты, пустой взгляд направлен в потолок. «Раз, два, три!» — тело болит от усилий, на лбу выступил пот, но нужно бороться. Чудеса случаются, я знаю, я видела и не раз. «Что я должна знать?» — повторила я надрывным голосом, не прерывая реанимацию ни на мгновение. Пустой остекленевший взгляд направлен в потолок. Она меня не слышит. И уже не услышит. Что-то внутри оборвалось, но я продолжала непрямой массаж сердца, не обращая внимания на боль в руках, на льющийся с олба пот и противный внутренний голосок, который твердит, что все это бесполезно. Неожиданно раздался звук распахиваемой двери, а спустя пару секунд мои уши взорвались От пронзительного женского визга «А-а-а! помогите помогите я по голосу узнала мать той взбалмошной девчонки которая грубо разбудила меня этим утром не обращая внимания на визг я продолжала реанимацию что мне нужно знать на фоне громкого визга мои слова прозвучали едва слышно говори она задушила грету она ее убила на помощь С воплями дама побежала по коридору, ее голос наконец-то стал удаляться. Я плохо помню, что происходило потом. Я не прекращала реанимацию ни на секунду, упорно пытаясь откачать бабушку хоть на несколько секунд. Но в какой-то момент сильные мужские руки схватили меня и стащили с кровати. Перед глазами замелькали двери и коридоры, меня куда-то повели. В ушах стоит гул из голосов. Меня о чём-то спрашивали, а я не могла выдавить из себя ни слова.